Глава 10. Даша. А если Алекс по-настоящему хочет обменяться? Да, что ведь могла раздуть. Есть у тебя такая привычка. Подружки в чате сомневались в способностях стрелка в отличие от меня. Вас послушать, так он на бульвар принесёт мою сумку, в другой руке букет цветов и поведёт сладкой ватой кормить. Да он же издевался по телефону. Новый способ дразнить меня нашёл и столовку забывать вообще не собирается. «Так ты его добить решила?» – уточнила Мел. «Ну, как скажут. Попробуй такого бугая добить. Так, слегка спесь сбить с белобрысой важности. Вдруг пойдет что-то не так?» Беспокойство Ангелины и мне передалось. «Значит, вы сможете проверить. Если я вечером на телефон так и не отвечу, или вместо меня услышите Алекса, все, ваша подруга в бегах спасается от нашествия Козлинова». Где ещё не придумала, может, и к вам прибегу в поисках убежища. Подруги сдались, перестали отговаривать, просили долго Алекса не злить. А как же я злить могу? Это после вечеринки-то, больше, чем нахальный стрелок издевался, у меня не получится. Девочка я заботливая, так же подкалывал белобрысый. Вот и не буду разочаровывать. Позабочусь, и благодаря месту встречи уже знаю о ком. Повезло ещё, что сегодня воскресенье, и у родителей представление беспрерывно до самого вечера. Пока написанного сообщения из ноутбука на почту оказалось достаточно. Так что время для обмена не поджимает, скорее вызывает желание и самой посмеяться над некоторыми. Как самая ответственная, а я такая. Приехала на бульвар немного раньше назначенного времени. Жду не дождусь Стрелка. Все мысли о нём не наглядным. Хоть бы икал там почаще аж подпрыгивал. Полдня только на него и спустила из-за обмена. Прибавить вчерашний вечер с дурацкими правилами, а так у девушки-бульдозера нервные поиски сумки и получится, что стрелок ого-го как напросился. Подловил меня в последнем помещении, куда со остатками надежды ворвалась с помощью волшебства в твоих руках. Крёстный универсальный подарочек подарил и не зря учил меня открывать замочки на всяких коробках для фокусов. Вот там и стало понятно, что стрелок в покое не оставит. Сумку не найду. А в предпоследней комнате есть шанс, что не утереть нос козлиной, то хотя бы не остаться с пустыми руками. После напряженного волнения во время танца сбежать от стрелка хотелось с усиленным рвением. Вспоминала обо всем, пока готовилась к долгожданной встрече. Сто лет бы он мне не нужен был, а я тут пальцы кусаю от нетерпения. Притаилась на невидимом со стороны бульвара месте. Обзор слабый, но всё же видно немного будет. Об остальном узнаю и так от самого стрелка. Звонок временно моего телефона чуть не подкинул в засаде. Скорей, скорей трясущимися пальцами вырубила звук. Выдам себя до начала встречи. Так всегда, продумываю одно, и другое ускользает. Мишень, я на бульваре. Готов к обмену. Мы с сумкой ждём тебя. Так уж и готов. Насмешливость отчётливо сквозила в голосе. Фигушке сразу отдаст, то ли непонятно. Оставь сумку на лавочке, и я скажу тебе тогда, где искать куртку. Фух. Как же я ждала произнести эти слова. Обломайся белобрысой. Что ты уже задумала? Принимаешь меня за идиота? Ух, и обрадовался. Крик стрелка разлетелся далеко, об этих телефона даже расслышала. Нормально ведь предложила узнать про куртку. Из-за кого мне ещё его принимать? Считаю до трёх. Не унимался стрелок. Дарья, ты выходишь и отдаёшь мои вещи или пеняй на себя. 1 2 Потрястись от страха не получается, смех мешает. Когда вспомнишь все цифры, какие знаешь, перебила его. Поразмысли ещё о том, что куртки у меня нет. И как бы тебе не опоздать с обменом. Ставь на лавочку сумку, хватит умничать. Честно поменяемся вещами и потом телефонами. Алекс. Нет уж, ничего не потеряно. Я пообещал себе, что не проведёт меня мелкая зараза. Так и будет. Мужская могучая логика против наивных хитростей девчонки. Да чфу, песчинка против айсберга. Так, я вижу проделки мишеней. в себя айсбергом, разумеется. Чутьё хищника молчало. Зато могучая логика подкидывала идеи за идеей. Первая и самая заманчивая упрашивала найти мишень. Кусты, широкие стволы деревьев, норы, где же там она притаилась? Хвост поддержал, но в могучей логике колебались опасения. Вдруг куртка и вправду не у неё. И сейчас я прощёлкаю до да всего прочего ещё и водительские права. Сегодня выяснил, что и они в кармане оставались. Вторая идея нашептывала пойти на временные уступки. Мне не нравился такой расклад. Злил до скрежета зубов. Мои правила поворачивались ко мне же задом. И одно лишь успокаивало. Телефон. Хоть какой-то залог у меня все же останется. Приблизился к одной из свободных лавок. Поставил сумку. И отдернул себя со смехом. Ну и чего, напрягся. буду следить за лавкой и за секу, когда мишень выползет из укрытия. Вот что значит иметь могучую логику. Хм. Ничего ведь умнее хитрюга выдумать не смогла. Ну и где моя куртка? Набрал сразу вызов. Знать, что она вот-вот, сама же выйдет за сумкой, только подтверждает. Мишень натуральная. Сумка на лавке, руки пустые, видишь? Поднял вверх обе руки, в одной с телефоном для обмена и покрутил. В каком дупле сидит она, не знаю, но должна рассмотреть, раз до лавки недалеко добираться. Отойди от лавочки на пять шагов. Добавились новые указания. Нет, вы посмотрите на нее, деловая колбаса нашлась. Ты не обнаглела там, мишень? Хватит голову морочить. Живо признавайся, куда куртку подевала. Раз ты все выполнил, тогда слушай. Отметил про себя, что мое отдаление от лавки заметила. Только внимательным будь, стрелок. Лучше не трать время на психи, а скорее беги на поиски. Твою куртку я отдала тезке. Ищи Александра. У него и заберешь. Зашибись. Где? Где он? Голос резко охрип. А-а-а, зараза! Так я заорал внутри себя, пугая могучую логику. На бульваре. Твой тезка? Рядом. Протарахтела и бросила трубку. Больше я думать не мог ни о чем. Только бы найти Александра, захватившего чужую вещь. Только бы успеть, пока он ещё здесь. Не отдаст придётся драться. А потом по заднице дам нахальной девчонке, совсем оборзела, мои вещи раздавать кому попало. Внимательно обвёл взглядом бульварное кольцо. Компания парней и девушек на лавочках сидят поблизости. Мимо фонтана проносится велосипедист, сворачивает мимо памятника женщина с коляской. Вдали прогуливаются парочки. Сильно потрепанного вида алкаши рыскают, чем поживиться. Уже не говоря о прохожих, снующих туда-сюда без задержки. Твою ж мать! Кто из них, Александр? Не так даже. Кто именно тот самый, обладатель моей куртки? Больше не трачу времени на размышления. С лавки компания поднялась уходить. Пока с логикой посоветуюсь, точно без прав и ключей останусь. Бог с ней, с курткой, хоть бы уже самое важное спасти. Расстегнул куртку, которая на мне. Не до конца ещё раздела ловкая злючка. Дома было что надеть. И понёсся к компании, закатывая рукава. Приготовился вещи выбивать, если придётся. Кто из вас Александр? Преградил им путь, сжимая кулаки. Ни никто, ответил пухленький парень, испуганно поглядывая. У нас есть друг с таким именем, но он дома. Сдал дружбана с потрахами другой с кольцом в носу. Девушки закивали в подтверждение. Хм. Если Мишень договорилась, то владелец моей куртки должен признаться, иначе я ей повернулся и громко чертыхнулся. Компанию сдю. Но не только. Сумка Славки тоже исчезла. Счёт пошёл не в мою пользу. Подстегнула могучая логика. От перенапряжения даже вспотел. Никто и ничто меня ещё так не будоражило, как наши ходы с Мишенью в небоёв Жду от нее ответ и надеюсь на продолжение. Но сейчас я в самом эпицентре. И скоро дым повалит из ушей от бешенства. А она там поди хихикает в своем укрытии. «Если мои вещи окажутся у тебя...» Снова позвонил заразе, пока бежал дальше на поиски. «Клянусь мидиями в твоих карманах. У меня? Нет. Просто будь внимательнее, пожалуйста». Подкупила то, что не нахально говорила, а упрашивала. Вроде переживает. «Да ну тебя!» Начал останавливать прохожих. Среди мужиков двух тезок встретил, а моей куртки с ними нет. К женщине с коляской подошел, тихонько спрашивая, тоже мимо. Увидел девушку довольно миловидную. С моим именем много как мужчин, так и женщин встречается. Со счетов снимать нельзя. «Девушка, вас не Александра случайно зовут?» «Вообще-то Женечка», – остановилась девушка, хлопая ресницами. Когда я на взводе недолюбезностей. Спасибо, Женечка, тогда до свидания. Выдавил из себя улыбку и двинулся дальше. Я что, по имени не подхожу? Девушка погналась за мной. Зачем знакомился тогда? Пришлось ей выдать на ходу, что обознался. Еле отвязался от требующей продолжить знакомство Женечки. Практически всех опросил. Новые пока не появлялись. Голова шла кругом от поисков. И остались у меня в запасе алкаши в ободренной одежде, которых заметил в самом начале. Разве она могла? Могучая логика грустно вздохнула. Приблизился к развесёлой компашке. Они как раз из-за бутылки драться начали. Среди вас есть Александр? Хоть бы не было, подумал про себя. Санёк, что ли? Нахмурился бородатый в дырявой фуражке. Да хоть кто, лишь бы с таким именем. Вот до чего мишень довела. Эй, хорош вам делить. Барадатый разнял двух собутыльников. Тут это, к Саньке пацан пожаловал. Денег подкинуть хочет. Так я, вот он, весь перед тобой. Протянул ладонь Санёк, подмигивая заплывшим фиолетовым глазом. Такое впечатление, что только меня и ждали. Куртка моя у тебя? Глаза у всей честной компании забегали. Етить твою колокольню. Брал ты мою куртку сегодня или нет? повторил вопрос, а то мужики завозились в мешках. «Пацан, что твоя, не знал, ей-богу!» Санек перекрестился. «Только я уже привык к ней и что там, полюбил? За дарма не верну, самому носить охота. Если Кир с Марком узнают, во что я встрял, стану главным лузером среди друзей на год, а то и больше. По чьей вине, подлой злючке?» Заплачу только в том случае, если документы и ключи до сих пор в карманах. Санёк кинулся уверять: "А я же не трогал ничего, всё всё на месте, как новенькое". Прямо чувствовал, что такое добро кому-то понадобится, когда подобрал. Только так давай, чтоб на всех разделить хватило", подпрякся бородатый. Он у них за главного, похоже, был. "Деньги вперёд". Прикинул в уме бутылки умножить на 5 и выдал купюры Саньку. Бородатый тотчас отобрал. «Вот тебе куртка. Носи на здоровье!» Протянул Санек мусорный мешок. Стараясь не дышать, заглянул в него и вытянул вообще не пойми что. «Это не моя вещь!» Только сказал, компашка бросилась на утек в рассыпную. Бородатый мигом исчез, как сквозь землю провалился. «Другой нет! Твой размерчик зато!» На бегу выкрикнул Санек. «Брррр! Вонище из мешка! Все!» Всё, всё найду, догоню, получу, зараза. Последняя попытка признаться у тебя, где моя вещь? зарычал в трубку. Тот, кто был мне нужен, сбежал? Я опоздал? Тише, тише, стрелок. Думаешь, мне вчера легко искалось с твоими правилами? Вот уже и посмеиваться начала довольно злючка. Никто никуда не ушёл и куртка на месте. Я бы не допустила срыва обмена. Издевается гадость такая. Прекращай врать. Пока говорил с ней, продолжала осматривать лавки, всю площадь бульвара, откуда могут зайти и выйти люди. Сдула всех, кто раньше здесь был, не без моей помощи. Бегала и пугала людей почти час в поисках Алекса. Взгляд упёрся в табличку памятника, который я знал и видел много-много раз, и носился в поисках вокруг него. Александр Сергеевич Пушкин. Медленно поднял глаза выше, ещё немного, и ещё. Мать твою. Кёска нашёлся. Равнёхонько на плечах бронзового Пушкина накинута моя несчастная куртка. Памятник не слишком высокий, но и влез на него затруднительно, даже мне без специального снаряжения. Могучая логика протяжно застонала. Алекс, ты продул И я переключился на интуицию. Не всё потеряно. Мишень, серьёзно тебе говорю, признавайся, куда спрятала? Посмотри вокруг себя, а то только и знаешь, девушек клеить. Ха, вспомнила Женечку, видимо. Глазастая какая, притаилась и выглядывает. Одно другому не мешает. Раскручивал дальше наш разговор. Мне важно стало потянуть время и правильно рассчитать потайное укрытие хитрючей мишеней. Теперь я спокоен. Пушкин не сбежит с вещами. Новых указаний для обмена телефона ждать не собираюсь. Вначале отыщу свою мишень. После головомойки на бульваре надолго ей мишенью предстоит остаться.